Глава 14. Верю-не верю. От планов мариновать воров всю ночь пришлось отказаться. Оставлять незнакомых мне мужчин наедине с ними опасно. Слоги могут не выдержать и действительно набить морды трубачистом. Или еще хуже — сговориться. В подвале огромное состояние, которого простолюдинам на всю жизнь хватит. Могут поддаться искусу. Ну и мне самой сидеть тут всю ночь в компании незнакомых мужиков совсем не нравится. К тому же не подготовлена к ночным бдениям, даже тёплой шали нет. Долго думала, как поступить лучше, но выручила Ванесса со своей женской бандой. Как только они получили сообщение от Гонца, что воры захвачены, не раздумывая, запрыгнули в свои кареты и прикатили к нам. «Где они?» — чуть ли не прорычала разгневанная Мелани, сверкая очами так, что даже мне не по себе стало. Трубочисты или фамильные драгоценности? Спокойно поинтересовалась я, желая немного сбить накал страстей. И те, и другие. Одни повешу на себя, а других — на виселицу. Лично, собственными руками. Судя по взглядам остальных дам, они с удовольствием присоединятся к этому действу. А что, в принципе, это то, что мне нужно. Но женщин стоит немного подготовить для игры в очень злых и одну добрейшую полицейскую. Все будет, госпожа Мелани и другие госпожи». Который раз начала я объяснять им прописные для себя истины. Но уверена, что негодяи ограбили не только вас. Необходимо выяснить, в какие дома они еще залезли, и вернуть похищенное хозяевам. Вернуть с выкупом!» — шепнула мне на ухо Ванесса. «Не будем изображать из себя дур, работающих бесплатно». «Хорошо. Но выяснить и отдать все равно надо. Для этого мне просто необходима ваша помощь». Объяснив им задачу, я приказала открыть подвал. Теперь уже бывшие трубочисты с опаской вылезли наружу и чуть было опять не занырнули в подвал. Я бы тоже испугалась, когда на меня надвигаются такие злые тетеньки, Особенно страшна Вероника, откуда-то доставшая огромные портняжные ножницы и так многозначительно ими щелкавшая, что не оставалось никакого сомнения, что она хочет отрезать своим обидчикам. Я сделала вид, что заступилась за преступников и с трудом выставила женщин из дома. «Они вернутся», — после этого сказала воришкам. «Сейчас опомнятся и вернутся. Остановить их я одна не смогу». «А мужчины?» — проблеял здоровяк неожиданно тоненьким голоском. «Это их слуги, поэтому своим госпожам они перечить не смеют. Но если вы мне сейчас подробно расскажете, в какие еще дома проникали, есть шанс довести вас до городской стражи и спрятать в тюрьму. Сложно, но, повторюсь, шанс есть». Ломались они недолго, и вскоре я имела на руках полный список потерпевших. Еще три серьезных дома было на их совести. С ощущением хорошо проделанной работы я, вернее, мы запихали заключенных в одну из карет и повезли в местный полицейский участок. Или, как здесь говорят, в дом городской стражи. Упитанный красномордый мужик в зеленом расстегнутом кителе сидел за столом и пером для письма гонял по нему какого-то жука. Увидев нашу процессию, он до такой степени удивился, что даже несколько раз потряс головой, словно отгоняя от себя наваждение. «Капитан Адмонт!» — выйдя вперед приказным тоном, сказала Ванесса Грэма. «Это опасные злодеи, и мы требуем посадить их в тюрьму!» К удивлению, этот капитан стражи подобному проявлению убедительности граждан не обрадовался. Минут десять шло настоящее препирательство, несмотря на то, что мы объяснили, в чем вина задержанных, Если в Барена вся стража такая, то я понимаю, почему люди сами пытаются решить свои проблемы. Все закончилось лишь тогда, когда потерявшая терпение Мелани прошипела красномордому прямо в лицо. «У меня муж — начальник портовой стражи. Если ты, скотина, сейчас же не сделаешь то, что мы велели, завтра тебя попрут со службы, и в нашем городе даже матросам на трухлявое корыто не возьмут. Поверь, связи позволяют». Против такого решительного напора расхристанный капитан устоять не смог. «Сейчас посажу», — наконец-то сдался он. «А наворованное где? Я должен...» Обойдешься! перебив его, сказала Ванесса, снова взяв бразды правления в свои руки. «За собой вначале следить научись, а уж потом за сокровищами. Сами кому надо отдадим. И учти, что если выпустишь этих двоих или они сбегут, то мы до самого бургомистра дойдем. «Тогда лучше сам в петлю лезь!» Оставив расстроенного капитана стражи выполнять свои прямые обязанности, мы всей толпой вышли на свежий воздух. Я было попросила Ванессу отвезти меня домой, но та заортачилась. «Анна, не говори глупостей! Нам еще необходимо вернуть украденное хозяевам. Кроме наших домов, эти мерзавцы обчистили еще три, где живут наши заклятые подружки. Как их мужья купили титульное дворянство, так эти нахалки до такой степени нос задрали, что противно смотреть». Зато мы с удовольствием поглядим, как вытянутся их лица, когда мы принесем этим растяпам их драгоценности. Поверь, подобное зрелище ни с чем не сравнимо». «Да-да», — подтвердила Мелани. «А потом устроим небольшой пир в честь твоего замечательного дара». «Вы же сами видели», — с улыбкой ответила я, решив, что Мелани шутит. «Никакого дара нет, а всего лишь немного наблюдательности». «Не прибедняйся», — «Ванесса нам рассказала, что через какой-то туман ты видишь то, что в нем прячется. Ну и в уме тебе тоже не откажешь, подруга. Стелла и Вероника синхронно закивали, подтверждая, что так оно и есть. Вот чёрт. Мало того, что помимо воли у меня резко прибавилось подружек, так ещё чуть ли не за истинную аристократку держит. И хотя я совсем не против, чтобы иметь связи среди непоследних дам Барена, но вот самозванство очень опасно. Могут за него и голову с плеч снять». «А мне моя головушка очень дорога». «Нет никакого дара», — более твердо возразила я. «Ванесса с туманом опять напутала». «Ничего я не напутала. Ты сама говорила». «Неважно. Просто хочу при свидетелях четко заявить, что никакого дара у меня нет. А раскрытое преступление — это всего лишь сопоставление фактов. Да, я могу их сопоставлять. Не всегда, но могу. В этом весь секрет». Только очень прошу, воспринимайте меня как обыкновенного человека. И еще, Уважаемые Стелла Макута, Вероника Тручу и Мелани Росса, хотя мы мало знакомы, но для меня честь считаться вашими подругами. Надеюсь, вам не придется жалеть, что приняли в свой кружок простую девушку, к тому же с не самой хорошей репутацией». «Простая?» — хитро прищурилась Мелани. Нет, Анна, простых мы заверстучуем, да и определённые манеры не скроешь. Но раз ты сказала, что дара у тебя нет, то пусть так оно и будет. Хотя подругам врать и нехорошо, но спишем это на твою репутацию. С ней ты, кстати, сплоховала сегодня, полностью раскрывшись перед нами. девушка ты хорошая, но вот актриса ужасная. Так плохо сыграть простолюдинку очень сложно. Я молча с улыбкой вздохнула. Почему-то в правду верят меньше, чем в ложь поэтому мошенники никогда не переведутся. В разборке драгоценностей принимать участие я не стала. Да и с праздничными посиделками уговорила повременить, так как сегодня всем будет не до них. А вот на днях с удовольствием приму предложение посплетничать в тесном кругу. Так им и сказала, мысленно отметив для себя, что это будет не только приятно, но и очень познавательно в плане изучения местных реалий. Дамы подобного уровня лучше любого интернет-сайта поведают обо всех подробностях светской и не очень жизни Барена. Считаю, что сегодня я вытянула счастливый билетик. У меня скоро состоится развод, и крепкие дружеские связи совсем не помешают одинокой попаданке. Надеюсь, я им пригожусь со временем. Сидеть на шее у этих слегка взбалмошных, но, безусловно, милых женщин будет просто стыдно». Ванесса, не переставая всю дорогу болтать, любезно довезла меня до дома только, войдя в свою комнату, поняла, насколько сегодня устала и проголодалась. Довольная Люция, не почувствовав от меня запах алкоголя, быстренько накрыла на стол и с таким деланным равнодушием поинтересовалась, как я съездила, что тут и мысли читать не нужно уметь. Служанка сгорает от любопытства. Не стала ее мучить и рассказала о сегодняшнем расследовании. Охов и ахов было много. «Первый раз про такое слышу». Ну муж ваш тот, конечно, в разных переделках бывал. Только так ловко все у вас вышло, что ищейкой сами по праву величаться можете. И неожиданно замявшись, поинтересовалась Люция. Госпожа, она, а вы уверены, что даром никаким не обладаете? И ты туда же. Посмотрела я на нее с легким укором. А чего? Правы, уважаемые дамы. Все слишком умно для простолюдинки сделали. Может, не помните? Может, бабка ваша или прабабка с каким-нибудь истинным аристократом на Сенавале отдохнула? Вот дар в вашей крови остался. Вы покопайтесь в своей памяти. Должно быть что-то. Да я не помню до сих пор, что было неделю назад. Как скажете. Но все таки подумайте над моими словами. Где-то что-то должно вылезти и объяснить ваши способности. У меня больше не осталось сил оправдываться на ровном месте. «Подумаю», — согласилась я, лишь бы все отстали с нелепыми домыслами. «Но потом. Сейчас я хочу просто лишь отдохнуть».